Весь день я провёл, перебегая с одной позиции на другую со своей крупнокалиберной секирой в обнимку. Пристраивался и на НП, и в пулемётных дотах, и просто на стене форта, высматривая пулемёты противника. И два подкараулить всё же сумел. Одному Максиму я бронебойной пулей разнёс всю ствольную коробку так, что из неё какие-то детали полетели. Удачным выстрелом убил пулемётчика за Шварцлоза. А затем, пока его место никто не занял, ещё двумя разнёс сам пулемёт на составные части. Пулемёты как раз и были бы самой большой помехой для громоверца, когда тот соберётся взлетать. К середине дня арт обстрел со стороны противника немного затих, но беспокоящий огонь они вести продолжали. Одну казарму удалось зажечь, и она разгорелась как костёр, заволакивая всё вокруг дымом, заставляя щурить слезящиеся глаза. Потушить не удавалось из-за непрерывных разрывов шрапнели. Да и похоже, что снаряд, который подпалил здание, был с какой-то колдовской добавкой. Очень уж спора всё занялось, будто каждое бревно бензином пропиталось. Втянулась в дело даже Лари. До того момента державшаяся индифферентно, она присоединилась ко мне, расчехлив и прихватив мою СВД, и даже несколько раз довольно удачно выстрелила.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 Спуститься проблема не будет. Ещё с этой позиции был хорошо виден город до самой дальней стены. Не всё, разумеется, скорее видно было скопление двускатных крыш, но просматривались несколько улиц, и хорошо видны были баррикады, за которыми сидели стрелки противника, окружившего форт. На штурм сыпае не шли. По крайней мере, нигде никакой суеты, скопления войск подобных и подобающих вещей мы не заметили.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 А поскольку противник стрельбу по батареям оставил и огонь вёл реже, сказать, сколько работает пушек с его стороны, было нереально. Миномёты били прямо из города, устроившись где-то за домами, и потому были совершенно неуязвимы. Противнику нашему в уме грех отказать. Такими манерами они взяли в заложники весь город и теперь спокойно могли посылать форт мину за миной.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 Наблюдавше за работами, я подошёл, спросил: "Ну что, успеете?" "Должны", ответил Камеск, не отводя глаз от машины. "Ещё на час работы осталось. Как раз успеваем. Плохо только, чтоб погонять движок не удаться, шум поднимем, на угат полетим. Мне наш разведки сказал, что вы за стену собрались". "Собрались", подтвердил я. "Под пулемёты наши не попадайте". Сыпай всеми намёты в город затащили, там их крошить будем. Попытаемся от них подальше держаться. Если баржу отчаливающую увидите, не трогайте. Это мы наверняка, предупредил я. А если ни одну баржу, то мы на первой по-любому, а вторая уже за нами гонится. Это не пойдёт, заявил он решительно. Знак давайте: зелёная ракета и фальшфейер на носу. Тогда не тронем. Нет у нас ракет.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 Но вообще, я к вам по другому делу. Понимаю, что некогда и всё такое, но это важно. Парошин вновь обернулся ко мне. Что случилось? Телеграмку-то нам уже не дождаться, она их полномочиях, а поиски я продолжаю. Мне бы хоть одним глазком посмотреть на ту бумагу, что от Землемера осталась. Важно, может быть. Парошин секунду подумал, затем кивнул. Резонно. Пойдёте в строевую часть, там найдёте. сказал он, затем крикнул так, что эхо загуляло по ангару. "Рек звонов!" "Я!" послышалось почти что из-за спины, и откуда-то из-за полок с инструментами выскочил давешний младший унтер, любимец женских романов, на этот раз не в кавалерийских сапогах, а в перепачканом маслом рабочем комбинезоне. "Слушаю, господин капитан", предстал он перед Камеском, лихо щёлкнул каблучками потёртых берцев. "Возьмёшь гостя?" И отведёшь в канцелярию, точнее, найдёшь Попова. Он где-то возле штаба в селе должен отиживаться. Передашь гостя ему, скажешь: "Я приказал найти для него бумаги, что привёз нам чиновник из земельной управы, который с Воренеском летал". И отдать. Как понял? Так точно. Всё понял. Браво, отрепортировал Ризвонов. Разрешите идти. Момент. Парошин достал из кармана блокнот.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 Надёшь ему бумаги сопроводительные, что привезли землемеры, которые спокойным Варенецким над дурными болотами летали, и отдашь. Понял, сделаю, лаконично ответил Ефрейтор и жестом пригласил меня следовать за собой. Ризвнов убежал, а мы вошли в здание штаба. Зданию досталось за день. Даже в вестибюле крыша была пробита в двух местах, судя по всему, прямым попаданием мин. Стёкла были выбиты все.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 Шкафы железные, от огня заговорённые, ничего не случится. А мина из батальонника пробить крышу, потолок и шкаф одновременно не сможет. Вот и скомандовали оставить как есть. Всё равно никто отступать не собирается, и вывозить ничего не нужно, пояснил Писарь. Я мысленно взял все слова о безалаберности обратно. Хорошо, что вслух их не произнёс. Писарь открыл один из шкафов, Покопался в нём пару минут, подсвечивая себе крошечным фонариком, затем протянул мне лист бумаги, сунув его в картонную папку. Вот и ксапроводиловка. Я раскрыл папку, посмотрел. Бумага оказалась вполне нормальной, стандартный бланк распоряжения с шапкой КВ Контрразведывательный департамент Министерства благочиния со всеми степенями защиты. Подделать невозможно. В распоряжении внесены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 Вообще гномы лучше нас в темноте видят, а на свету хуже. Отчасти поэтому они и стрелки так себе. Вот Лари хорошо. У неё к особенностям физиологии ещё и мистика примешивается. Даже глаза меняются с человечьих на нечто вроде кошачьих. Я опять исскоса взглянул на Диманессу. Эх, но ну до чего же хороша. Понимаю, что не человек и красота демонического происхождения, но Прямо волна от нее исходит и накрывает этакого теплого, темного, блаженного. Я амулет-то, кстати, надел. Да здесь, на месте. А чего это я так расчувствовался? Вот так думаешь, что волшебство, а причины естественные все больше работают. Гномы молча паковали рюкзаки, что-то передавали друг другу. А затем Рарри протянул Орри кулаку продолговатый кожаный чехол.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 Причём независимо от того, в какое место попадала. Если в ногу, то кто-то ж переворачивался. Образцы или чертежи такого патрона никто уже толком не знает, каким чудом попали великаречи из старого мира. Гном и патрон сделали, и штуцер под него сделали с горизонтальными стволами, дорогой да до не возможности. Заказчик был членом княжеской семьи из Ярославля, так что денег не считал. Гномы же вообще любители больших калибров. Они их убойностью подчас компенсируют недостаток меткости. Достаточно сказать, что винтовки Маузер для них Тверской княжеский арсенал производит калибра 9.3 на 64 мм, точнее даже 9.3 бреннике. Но такое непонятное название у нас не прижилось. Но патрон этот такой попадёт, снесёт. Им только пещерных медведей бить, но гномы его основным армейским взяли. Им так что, пенькам каменным Им такая отдача, как мне моя от основной СВТК, и уши не закладывает. Отвлёкся. В общем, взяли диг гномы выпускать патроны 600 калибра и штуцеры под них. И великолепно на них зарабатывали. Один штуцер стоил как две моих копейки. Для тебя же делали оружие попроще, в устройстве магазинные винтовки на 3 патрона. Я из такой стрелял. Снок отдачи не сшибало, но ощущение, что не ты стрелял, а в тебя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 СВД прихвачу, пока гномам отдам нести. Боекомплект к ней не проблема. И калибр как у СВТаКа, и магазины взаимозаменяемые. Вампирка, разделённая пополам, улеглась в специальных карманах моего рюкзака по бокам. Я её таким образом смогу достать, рюкзака не снимая. Отпущу карабин болтаться на ремне, расстегну хитрые застёжки снизу, и в левую руку мне вывалится блок стволов, а в правую приклад с ударно-спусковым сам конструкцию рюкзака придумывал и на заказ его делали. Лари тоже не торопясь на вентила глушитель на свой разукрашенный аспид. Посмотрев на её пистолет, я вспомнил наконец свой трофей, таком же инкрустированном оружии, что захватил в Вадаре Великом. Выловил пистолет из рюкзака и протянул старейшине Рари. Незнакома работа, спросил я. Тот повертел оружие в широких ладонях, поднёс поближе к огню. Заглянул в затвор, выщелкнул и вставил обратно пустой магазин. Знакома. Оружие мастер Бари переделывал из наших. Заказная работа. А узнать, для кого делал, никак нельзя, обнадёжился была я. Рари полез во внутренний карман своей кожаной куртки, достал складной нож с кучей инструментов. Толстым жёлтым ногтем откинул отвёртку и наровисто отвинтил накладную костяную щёчку с рукоятки.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 Он нам попался на втором этаже в одаре великом, в плаще таком дорогом, помнишь? Я показал руками нечто, что должно было продемонстрировать, какой дорогой был плащ на покойном. Ну да, помню. Поготь. А его-то что, сюда занесло? И это какой из них из осмиренов? Сын, думаю, пожал я плечами. Папаша лет 60 должно быть. О чём вы? Не выдержала Маша, слушая весь разговор. Кто такой осмерен? Осмеренные баронеты из Вераца, лишённые всех земель и имений за чернокнижие, пояснил я.